— Егошин. Инки пришел домой. Конечно, там никого не было. Марьяна в своем салоне, Вик на автобазе. Ну и хорошо. Плохо другое. Ходики опять стояли. Но не совсем уж плохо. Инки так ожидал. А они будут стоять. Не стал он расстраиваться. Так сказал мысленно ворчливо. Симу и Жельки, которые жили в домике на Цверблате. — А вы чего? Куда смотрите? — А Он вымыл гирю под жиденькой струя кухонного крана, вытер ее своим полотенцем, убрал из подходиков ходиков детсадовское ведерко с песком, подвесил к цепочке чугунную шишку, цепочка натянула туго и выжидающе, инки встал на цыпочки и качнул маятник. — дагитиц сказали ходики, — как всегда, но и не как всегда, а с какой-то новой уверенностью, — так, по крайней мере, показалось инке. Он скинул пиджак, лёг на такту и стал смотреть на часы поверх обтянутых брючной тканью колен. Так гитится, так гитится, может, она очнётся к весне? Если не очнется, то что ж? У всего на свете бывает свой конец. И у всех, у мух, у кузнечиков, у людей, а может, и не бывает конца. Инки как-то видел по телеку передачу, где бородатый американец рассказывал про вечно живые души, которые переселяются после смерти в другие человеческие тела, и так много раз до бесконечности. А еще говорил, что души есть у всех живых существ, и у деревьев. Это было довольно любопытно, но не вызвало тогда у Инки большого интереса. Во-первых, не очень-то верилось в такое, а во-вторых... Помирать он пока не собирался, хотя жизнь порой была невеселой. А он задумался насчет души. Может, и в самом деле душа мухи, даги, тиц, будто крохотный клочок воздуха невидимо летает по комнате, кружит над ним, над инки, и садится на стеной кружок маятника. Представлять такое было хорошо, утешительно. А если даже это лишь придумка, то все равно да тиц была, качалась на маятнике, радовала инки и то, что было раньше, оно все равно как бы есть, пусть не сейчас, а в недавнем прошлом, но есть. В конце концов, то, что существует сейчас, все равно стремительно, через секунды, делается уж не нынешним, а прошлым. Тут ж никуда не денешься. Это успокоительное понимание, — навеял на Инке полудрёму, и всё же в глубине души гнездилось опасение. Потому что прошлые события часто обещают неприятности в будущем. И, конечно же, утренний скандал с дежурной историчкой Лилии Гавриловны просто так не закончится, тем большая сумка осталась в школе. А ну и чёрт с ней! Сонно решил Инке. Главное, что тикали часы. Однако полного спокойствия это решение не вернуло. И когда затренькал дверной звонок, Инки сразу понял, кто-то из школы. Или явилась собственно персоной Таиси Леонидовна разбираться и требовать принятия мер, или, что скорее всего, приковыляла на больных ногах техничка. Тетя Роза, которая всегда разносит по домам ябедные записки, настоятельно просим родителей явиться в школу для обсуждения безобразного поведения вашего сына. Если Таисе придется открывать, хотя и бесполезно, все равно Марьянная, тем более матери, дома нет, жалуются некому. А его инки на объяснение Таисе слушать не станет, у нее один разговор о спецприемнике. Если приплелась Роза, отпирать он не будет. Скажет, взрослых дома нет, а без них пускать посторонних в дом ему не велено. Инки глянул в глазок. Там была не Таисия и не Роза. В коридоре стояли мать, какой-то кренастый дядька. Главное, что мать. Пусть и отвыкал Инки от нее в долгих разлуках. Пусть обижался. Пусть не терпел ведь тиска и поцелуев. Но когда приезжала, сразу волна радости. как в детском саду, когда они все время жили вместе, она приходила за ним в конце долгого тягомотного дня. Да, именно такая теплая волна, по крайней мере, на несколько первых минут. Кешенька, солнышко мое, как хорошо ж ты дома, а то я посеяла свои ключи, растя пыткой, и думала, что придется идти за ними к Марьяне. Ну, здравствуй, моя крохотулечка, как я соскучилась! Янки выдержал первый нациск объятий, ответил, что... Дома всё нормально, что здоровье тоже нормальное, что с Марьянкой они живут тоже нормально. И мельком подумал, что теперь Марьяне и Вику снова придётся выкатываться в своё общежитие. Интересно, долго ли? Притон поглядывал на спутника матери. Это был дядька средних лет невысокий и широкоплечий. С белобрысыми гладкими волосами, вроде как у Вика, но не пухлогубой, а с твёрдым ртом и худыми щеками. В синем пиджаке с форменными пуговицами. На пуговицах крылышки. Лётчик, что ли? Раньше матери не было знакомых лётчиков. Зайчик мой, это дядя Серёжа. Он давно хотел с тобой познакомиться. Дядя Олег, дядя Гриша, дядя Слава тоже давно хотели познакомиться, сынки. И знакомились, и относились к нему неплохо. А потом исчезали. — Привет, — сказал дядя Серёжа и шевельнул рукой, словно хотел протянуть её инки. но наткнулся на его взгляд и протягивать не стал. На пиджаке у дяди Серёжи был синий значок с золотистым самолётиком и цифра 1 в белом кружке. «Интересно, что он означает», — мельком подумал инки Всё это происходило в прихожей, и мать вдруг засуетилась. «Мальчики, что ж мы тут стоим? Идём в комт Серёжа, возьми чемоданы». Пришли в Инкину комнату. «Ну, как ты тут живешь, рыбонька? Ох, и беспорядок! Не подметаешь, да? Куда Марьяна смотрит? Ну, ничего, все будет по-другому. Какой ты помятый! Ладно, не беда, я тебе привезла койкие обновочки. Если опять колготки и выкину к чертям, надоели, подумал Инке. Но мать достала из тугого чемодана ярко-синий спортивный костюм. «Примерь, моя ласточка!» Инк примерил. Костюм был в пору, ладный такой, с белым силуэтом, «Танкокрылый птиц, на ну, фуфайки! Можно в нём просто так гулять, надевать под пиджак, под брюки в холодное время!» Янки даже сказал «Спасибо, ма!» Он никогда не говорил полностью слово «мама». По крайней мере, после детсадовской поры, в школьные времена, когда мать жила больше в других краях, не дома, это слово застревало у него в горле от неловкости. от боязни выбиться из привычных отношений. Мама — это для приличных мальчиков и девочек, живущих среди постоянной родительской заботы, в просторных квартирах, рядом с добрыми приятелями во дворе и школе. Ну, вроде как, в кино про Дениску Кораблева или Толю Клюквина. Мать-вот -мать Ох ты по-прежнему, Бог, Серёжа, не думаю он на самом деле не такой колючий. Дядя Серёжа смотрел из дальнего угла невозмутимо. И не успел ничего сказать, потому что в дверь снова позвонили. На этот раз явилась техничка Роза с запиской. — А, ну и ладненько, что родители дома. К директору вас, значит, вместе и с ним. Она бородавчатым подбородком указала на вставшего в дверях инки. — Да стукался, голубчик, с учителями драки затевает. Она была не просто уборщицей и курьершей, она себя считала тоже вроде как педагогом. Иннокентий, что ты натворил? Серьги полумесяца по душами матери заметались, как спугнутые сварение осы. Ничего я не натворил, сами полезли. Собирайся немедленно. Ты ну, уж не говорил рыбонька и ласточка, а моя вечная головная боль. Не пойду, сказал Инки, сразу погружаясь в привычную громость. Как это ты не пойдешь? Тебя вызывает директор. Пусть она сама идет. Инки полностью назвал место, куда следовало идти Файне Юрьевне. — Иннокентий! И мать размахнулась, впрочем, скорее для вида. Инки без труда отклонился, сказал с ноткой из лорадства. — Я не Иннокентий, а смог. Ты мне еще поговори. Адевайс, не успеешь приехать как подарочки, Сережа. Ты извини, видишь ведь, как оно. — Яся, не спеши, — сказал дядя серёжа не громко и без выражения. «Давай сходим без него, ты и я». «Да, но...» «Что да, что но...» «Сказал дядя Серёжа по-прежнему бессветно и в то с ощутимой твёрдостью». «Сходим, я сказал. Это наше дело». Он мельком глянул на Инки и обратился к Розе. «А вы ступайте, голубушка. Скажите там, что мы скоро будем». Роза, фыркнув, исчезла. Инки лёг на свою такту. Не смотрел, не слушал, как мать и ее летчик собираются уходить. Чисые тикали. И это, несмотря ни на что, было хорошо. — Не смей исчезать, пока мы не вернемся, — велела мать с прихожей. Проявила остатки родительской власти. А зачем было исчезать? Он задремал. На леске появились Жилько и Сим. — Привет, — сказала Мэнке, — почему у вас так долго не было? Они промолчали. Но не обидно, а так... Знаешь, мол, сам где мы были. Инки знал. Сим и Желька иногда отправлялись в путешествие по леске, натянутой сквозь космическое пространство. Это было интересно и радостно. Они шагали бок о бок, взявшись за руки. Для земного жителя, сперва и для Инки тоже, Было непонятно, как это можно идти рядышком по имеющей ширине струне. Но в том пространстве это получалось. И у Инки получалось, когда он шагал вместе с ними. С недавних пор Сим и Желик стали брать Инки с собой. Правда, нечасто. Они скакали, кувыркались, спрыгали через его голову, а он шел с опаской, все-таки страшновато в звездной пустоте среди. пролетающих рядом кометы и вертящихся неподалеку планетных шариков. Конечно, сорваться с струны было нельзя, ведь рядом не земли, ни других увесистых небесных тел, которые обладали бы силой тяжести, притягивала к свету колеска с нее никуда. Можно было идти по ней сверху и снизу, хотя там, где вверх, где низ, непонятно, можно было видеть Жельку и Сима. Не только рядом, но и над собой, или под собой, все равно не сорвешься. Поэтому страх постепенно исчезал, оставалось только сдержанное веселье и замирание от окружающей звездной тайны. Сим и Желька взяли с собой Инки на этот раз. И даже поучили его не просто шагать по струне, а кувыркаться и прыгать на ней. Не бойся, падать некуда. У него стало получаться. Но хлопнула дверь, звездный мир исчез. Вернулись мать и дядя Сережа, и стал слышан их разговор. — Все-таки, Сергей, я порой не понимаю тебя, это же школа, а не диспетчерская, а ты... Просто я был точен в определениях. Но ведь все-таки он затеял драку с учительницей, это же... — Яся. Не было драки. Учительницы изложили события с точки зрения своей дамской истеричности, сделали из мышь слона. Мальчишка просто выхватил коробок, свою собственную стати. Но его поведение, а их поведение... Да, но есть правила для учащихся. Это все равно кваш, пилотский устав. Ты же сам говорил, его надо всегда выполнять. Есть устав, а есть конкретные ситуации. И устав требует их учитывать. И все же зря ты с ними, так? Мальчик, еще учиться в этой школе. Такое обстоятельство тоже надо учитывать. Не будет он там учиться больше. Ровным уж знакомым тоном сообщил дядя Серёжа. То есть я не понимаю, а где возьмём с собой. Да, но мы же хотели, мы договаривались, что сначала, что надо посмотреть. Но договаривались. Иная И на Или договоримся. Инки слушал эти речи отстранённо. При словах о адамской истеричности он испытал короткий толчок удовольствия. Понял, что ругать его не будут. Он же опять как подключился. Словно говорили не о нем, даже слова «возьмем с собой» не зацепили его, то ли не понял сразу, то ли было все равно. Мать и дядя Сережа продолжали спорить еще о чем-то. Вернее, спорила мать, а он лишь ронял короткий ответ. Инки перестал вникать, пока не услышал, что мать спросила с накалом, а если он не захочет? Дядя серёжа ответил не сразу. Впервые что-то сбило его уверенность. Да, это вопрос. И он шагнул к двери Инкиной комнаты. Спросил с порога, можно к тебе? Да, глядя в потолок, сказал инки Под потолком, зацепившись ногами за леску, висели вниз головой красные, как морковки, Сим и Желька. Они смотрели с веселым любопытством, но инки внутри себя веселье любопытство не ощущал. Холодновато было. Лётчик вошёл, сел на табурет спиной к окну. Его лицо на фоне серого, но резко светлого дня, было почти незречимо. Можно вопрос? Даже несколько вопросов. Менки чуть шевельнулся. Можно, мол. Сим и Желька уши на перевёрнутых с обвисшими волосами головах. Вопрос номер один. Как тебя называть? По-прежнему... Ровно и негромко спросил дядя Серёжа. Я заметил, что при слове Кеша тебя коробит. Коробит. Меня зовут Смок. Не говорить же ему Инки. А меня Сергей. Годится в фамилии Егошин. И не надо дядя, звучит глуповато. И можно ты? Понял. Отозвался Инки, обмениваясь взглядами с Желькой и Симом. Те покачивались, а хоть, говори, да гитец, буду звать Егошин, и Инки. — Вопрос 2 Раз ты, человек, понятливый, то сообразил. Я думаю, что мы с твоей мамой теперь муж и жена. Инки опять молча шевельнулся. Нет, трудно, мол, догадаться. — Ну и... — сказал дядя Сережа, то есть Егошин. — Что? — Как ты к этому относишься? — спросил Егошин, и стало вдруг заметно, что ровность его тона не столько от крепкого характера, сколько от зажатой неловкости. — Никак, — честно, — сказал Инки, — она в таких делах со мной не советуется. — Жаль, — откликнулся Егошин и проскопил табуретом. Инки шевельнулся третий раз, не зная, что ответить. — А тогда... тогда еще хочу спросить, есть не секрет, конечно. Зачем тебе нужна была та муха, из-за которой скандал? — к повесили неподвижно. ждать скажет линки ли не твое дело или инки знал что коротко сказанная правда порой решает вопрос лучше всякой ругачки муха жила в этой комнате любила качаться на маятнике я к ней привык на ко мне тронул бы висок у глаза ну да ладно потом она умерла я решил закопать положил в коробок чтобы после уроков а в школе с утра обыск против курильщиков В принципе, ситуация понятна. А что объяснить там все это было нельзя? Там, — сказал Инке. Кому? Ясно, про это вопрос больше нет. в Вернемся к прежнему. Мы с твоей мамой любим друг друга. Сим и Желька закачались в разнобой, потом замерли. Ну и на здоровье согласился, Инке, хотя сперва чуть не сказал, мне-то что. А ты ведь тоже любишь ее, маму? Инки всегда было неловко говорить про любовь, про всякую. Он промолчал, как бы спрашивая, что дальше. И знаешь вот что, самое правильное всем троим нам жить вместе, одной семьей. Инки помнил слышный недавно разговор. Надо будет ехать куда-то. Надо. В Южнодольск. Рядом с ним поселок Брюсово и аэропорт. Обслуживает местные линии. Там я обитаю. Инки подумал. — Нет, здесь у меня вот своя конура, а там и не знаю что. — Там конура будет не хуже. — Нет, чё там хорошего? — А здесь? — жестковато спросил Егошин. И был прав. Этого правота царапнула инки и он сказал насоплено. — Мать, не хочешь, я жил с вами? — Она хочет, но боится. — Чего? — Просто ты и я не поладим друг с другом. — А чё нам делить? — Много чего рассудил, Инке. лучше что ты вместо отца, а из меня сам видишь, какой сын. Похоже, что Егошин слегка обрадовался. — Так из меня папаша тоже никакой. Опыта нету. Но ведь можно существовать без этого. Без детско-родительских отношений, просто в согласии. Не отравлять друг другу жизнь. Вот и все. Сим и Желька закачались в одном ритме. Кажется, были согласны. — Только не забудь там натянуть для нас леску, — напомнил Жек. Она своей рассудительностью напоминала полянку. Инки лег на бок, чтобы лучше видеть Егошина, но лицо у было все равно плохо различимо. — Ты летчик? — Был. — опять теперь диспетчер в аэропорту. — После аварии. Какие нелады с позвоночником. Инки чуть поморщился. Не хотел со страшным и все же спросил. — Серьезно было? Что? Ну... Авария. На Ан-2 зачихал мотор, зацепили за верхушки. Никто не покалечился, только вот у меня позвонки звонке. что ты не лётчик. Жалко. Но диспетчер тоже должность нешуточная. Я подумал, был бы лётчик, может, прокатил бы. Страха после рассказа об аварии у Инки не появилось. А слова эти он сказал вроде полушутя. Никакой зависимости от Егошина он не хотел. Может быть, и сейчас устроить. Друзей-то немало, — открикнулся Егошин. Без лишней поспешности, без обрадованности от того, что... Значит, мы договорились просто, как о рядовом деле. Да, мы, кстати, отсюда полетим на самолете. Со знакомым экипажем. Это лучше, чем трястись в автобусе несколько часов. Инки глянул вверх, но с исчезли обормоты. Ведь мы подумали, что вопрос решен. Оходики тикали уверенно. ваша вот значит настоящая гиря. А в речи Егошина Инки вдруг понял это. Проскальзывали нотки, похожие на интонации Бориса. Хотя внешне Егошин и Борис были блин, чуточки не похожи. И надо признаться, жить все-таки лучше, когда мать рядом, несмотря на ее тискани, ласки и грозные облики. «Только имей в виду, не вздумай когда-нибудь тронуть меня пальцем!» Егошин хмыкнул. «Я, по-твоему, кто? Сумасшедший? И вот еще что!» «Что? Я там обязательно повешу эти часы!»